Только поэтому я ему и поверил. О, как несправедливо. Самых хороших убивают первыми, а гниды живут до старости. Как же я скажу об этом Кристи? Подумал он. Я не смогу. Ответил он себе. Она заплачет, а я не знаю, что делать. Если женщина плачет, «Сюда, Джек, сюда!» — окликнул его Райли на привокзальной площади. Сидел в военном джипе. «За рулем солдат?» «Я был таким же три года назад. Подумал, эрр, даже еще моложе. Только этот не воевал слишком шустрый. А если Райли специально привез в этот киоск фальшивой газеты?» — спросил он себя. «В таком джипе буйвола привезешь, не то что стопку газет?» «Заедем в город?» — спросил Джек, или сразу на аэродром. «Да как хотите. Если голодны, можно заскочить ко мне. Сделаем сандвичи. Вы где живете? На вилле около озера. Едем через центр. Пожалуйста», — легко согласился Райли. «Как угодно. Выбирайте маршрут». В городе, заметив киоск, Джек Р. попросил затормозить. Шофер сразу же нажал на педаль. «Оккупанты что хотят, то и творят». Пересек улицу поперек, въехал на тротуар, распугав двух старух с собачками. Райли покачал головой, пробормотав, но и недоверчивый. Райр купил стопку «Нью-Йорк Таймс», вернулся в джип, перелистал страницы. Нет, на вокзале была липа. такое организовать невозможно. Райли не знал, куда я попрошу ехать. В особняке было чисто и пусто, как в клинике. «Живем в гостях у англичан», — пояснил Райли. «Неохота обживаться. Да и потом срок командировки подходит к концу. Пусть сменщик обустраивается, если хочет. Мне тут противно. Ненавижу ганцев. Э -э, на яхте есть радиосвязь?» Джек снова насторожился. «А в чем дело?»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 Всем известно, что перед операцией исполнителю передают полную информацию про объект. Думаете, мне доставляет желание трястись в самолете над морем, выискивая эту чертову яхту? Жаль нашего человека, которого убили нации. Только поэтому я лечу с вами. Вполне мог бы отправить кого из молодых. Их у меня трое, все болтусы, только и заниматься джиу-джитсу. Не сердитесь, сказал Джек. Просто вы не были знакомы с Роуменом. Это был человек настоящей пробы. Таких мало. Радиосвязи на яхте нет. Я велел ее отключить. Всяко может быть. В дело включен синдикат. А с ним шутить опасно. «Четыре свидетеля на борту, да еще каких!» Если бы Райли промолчал, Джек Р начал бы заново анализировать ситуацию про то, что на борту, кроме Криста, находится миссис Спаркер с детьми, знал только он. Райли, однако, вскинул голову. «Какие еще четыре человека?» «Меня не интересует никто, кроме миссис Роуман». Плевать я хотел на этих ваших четырех человек. Знаете, что определяет драматургию Ипсона? Его парагента, задумчиво говорил Нильсон. Он словно бы не глотал, а растворял кофе во рту. Культ энергии. Возьмите его раннюю драму «Праздник на Сульхауге». Декорации средневековья.